Часть 1. Дом богов. Глава 1. Планета без названия. Это был, конечно, всего лишь сон, заурядный ночной кошмар из тех, которые время от времени заставляют нас просыпаться в холодном поту и с чувством большого облегчения, что всё произошло не на самом деле. Но мне до пробуждения оставалось ещё далеко. Поэтому я пока стоял на небольшой прогалине в джунглях и смотрел в горящие неисбывной яростью глаза жуткой твари. Смотрел не в силах пошевелиться, не в силах отвести взгляд. А больше там никого не было, потому что все, кто пришёл сюда со мной, или уже умерли, или умирали сейчас. Нет, не все. Где-то сзади и сбоку слышались короткие стоны вперемешку со взклипами. Тамкетс, перебитым позвоночником, почти разорванная пополам, кое-как подтягиваясь на руках, медленно и мучительно ползла туда, где валялась её винтовка. Стреляй, Пит, стреляй, еле слышно шептала она. Убей его, убей Бога ради. Но я не мог стрелять. Для этого следовало бросить винтовку с пустым магазином, достать пистолет из кобуры на бедре, нажать на спуск А зверь находился от меня на расстоянии куда меньшем, чем один прыжок, и он был готов. Я видел оскаленную пасть, длинные когти, впившиеся в землю, кровь, хлещущую из развороченного разрывными пулями бока, видел вздыбленную на загривке шерсть, напряжённые до отказа мускулы. Я видел, видел, видел. Сначала я ничего не увидел, кроме темноты, окутывавшей меня со всех сторон. Потом начал понемногу соображать. Свет, крикнул я без особого успеха, пытаясь выпутаться из простыни. Крикнул должно быть излишне эмоционально, потому что полли, кибмастер номера в отеле. Кибмастер искусственный интеллект, предназначенный для управления системами жизнеобеспечения жилища или космического корабля. Перепугавшись, врубило освещение на полную мощность. Пришлось зажмуриться. Вы не настроили программу снов, с упрёком промолвила Полли, сбавляя яркость до приятного полумрака. И не велели вас будить. Знаю, знаю. Я сбросил наконец простыню, испустив ноги на пол, огляделся. Уютный и безопасный гостиничный номер, панорамное окно во всю стену. Пречудливый перламутровый кристалл макроинформера примостившийся в углу, кэт у себя дома, на земле, за тысячу световых лет отсюда, и тоже в полной безопасности. Говорила мне бабушка, всегда настраивай программу снов. Усмехнулся я. Ваша бабушка абсолютно права, мистер Дуглас, радостно согласилась Полли. Как и у любого Киба, у неё было плохо с чувством юмора. настроить? Да нет, не нужно. Кстати, это просто присказка такая. Пару секунд Полли переваривала поступившую информацию, потом до неё дошло. Хотите, я добавлю это выражение в свой повседневный словарь? Я представил, как все оставшиеся 4 дня моего проживания в отеле Полли без конца вспоминает бабушку и содрогнулся. Не стоит. лучше пошли жучку за свежим апельсиновым соком откуда-то из-под кровати никогда не угадаешь, где спрячется вынырнул робот-горничная больше всего похожий в этот момент на миниатюрную радарную установку немного помедлил и без всяких видимых усилий трансформировавшись в сервировочный столик покатил к двери через пару минут он появился снова дождался пока я заберу стакан затем опять трансформировался На эта трасса в нечто, описанию не поддающееся. И принялся перестилать постель. Я не торопясь выпил сок, отверг настойчивое приставание полли насчёт того, чтобы сделать мне массаж с помощью встроенного в кровать медкомплекса, забрался под свежую простыню и почти сразу отключился. Сухой горячий ветер огнал пыль по безлюдным в этот ранний час улицам у Ивертауна. Вчера было прохладно. Однако ночью ветер внезапно изменил направление и принёс на город кханпун, злой суховей из мёртвой пустыни. Сам кхан вовсе не ветер, а лишь медленное перемещение раскалённых масс воздуха с континента в сторону моря. Но если встать к нему лицом, ощущение такое, будто ты стоишь у открытой топки гигантской печи. Температура всё поднималась, Небо приобрело желтовато-серый оттенок, а над еле видимыми теперь в этом дрожащем жарком мареве чёрными горами висела огромная мрачная туча, и изредка озаряемая вспышками молний пока ещё очень далёкой грозы. Я знал, конечно, какая погода на улице. Полли не преминул сообщить прогноз, но несмотря на это, не захотел изменить давней привычке совершать утреннюю прогулку. Мозг прочищает, хороший аппетит гарантирован, можно привести в порядок мысли, наметить самые необходимые дела на день. Но самое главное, мне не давал покоя этот чёртов кошмар. Хотя остаток ночи я провёл спокойно и встал бодрым и отдохнувшим, странный сон не шёл из головы. В душе время от времени поднималось непонятное смутное чувство. Поэтому, выйдя из своего номера в отеле Козерог, Когда остальные постояльцы ещё даже глаза продирать не начинали, я взял курс прямо на Крокет-стрит, на восточную окраину города, туда, где плато Уивер огромными ступенями, похожими на лестницу великанов, спускалось вниз к морю. Помимо пугающего своей реалистичностью сна, у меня сегодня были и более серьёзные поводы для беспокойства. Шёл уже одиннадцатый день ежегодного конгресса ООС общества охотников и звероловов. А у нас на руках не было ещё ни одного стоящего заказа. Экономический кризис, пятый год терзающий всю галактику, докатился наконец до нашего бизнеса и сразу накрыл его с головой. Даже такая традиционно процветающая отрасль, как старое доброе сафари, и то пострадала. Экстрим-туризм заглох на треть. Что же касается звероловства, то тут дела шли совсем плохо. А ведь как раз им мы и занимались, я и мои компаньоны. Заварила всю кашу, конечно, Кэт. Она всегда заваривала кашу везде, где бы ни оказалась. Потом к ней примкнул я, и уже вместе мы втащили, именно втащили в дело Крейга Риеру, бывшего охотника, нашего общего старого знакомого. который к тому времени только что ушёл на покой и возвращаться в бизнес по доброй воле не хотел. Немного позже к нам присоединился Рик Болди по кличке Малыш, на всё плевать. После чего сплочённый коллективчик психов, вздумавших открыть новую звероловную фирму, в то время, когда нормальные люди закрывали старые, был готов к действию. Первые два сезона дела шли нормально. В третий стало по труднее. Что же касается этого, то он вообще мог оказаться для нас последним, и не только для нас. Президент ОО в своём итоговом отчёте объявила о сокращении общего объёма продаж и оказанных услуг в прошлом году на 42% по сравнению с предыдущим. Прибыли падали катастрофически. Самый большой зверь в нашем лесу, Morton Group Company, была вынуждена уменьшить штат почти на треть. выбросив на улицу 4000 человек. Хантер и вовсе приказал долго жить. У более мелких фирм тоже проблем хватало. Только в текущем году их закрылось уже более сотни. У Ивертауна, в прошлом весьма оживлённый, выглядел так, будто по нему прошла чума. Я миновал площадь Торжест и поднялся по крутой каменной лестнице, высеченной прямо в скале, на утёс последней надежды. Когда-то корабль первопроходцев потерпел крушение неподалёку отсюда. Почти весь экипаж погиб, а оставшиеся в живых установили здесь маяк, собранный из разбитого вдребезги бортового передатчика. Одно за другим они хоронили своих. Спустя 27 лет в живых остался только один. Он прожил ещё 4 года на безжизненной планете, до последнего дня ведя видеодневник и умер Сидел на этой самой скале, прислонившись спиной к самодельному маяку. Там его и нашли, почти полвека спустя после смерти. В настоящее время здесь устроили обширную смотровую площадку, с которой в хорошую погоду открывается вид не только на город и оранжевое море, но и на сотни квадратных километров мёртвой пустыни с её сверкающими бриллиантовыми песками. и причудливыми кристаллами каких-то местных минералов, огромных, с многоэтажный дом, сияющих всеми цветами радуги природных образований, для писания форм, которых слишком бедна человеческая фантазия. Посреди площадки возвышался памятник первооткрывателям. Тот самый примитивный маяк, одним боком впаянный с помощью вполне современных технологий в стеллу издешнева из похожего на гранит камня, Подойди ближе, я положил руку на тёплую, зеркально гладкую поверхность обелиска. Мемориал в честь погибших на этой планете космонавтов корабля Титан, торжественным голосом произнёс информатор. Входившего в состав четвёртой экспедиции к галактическому ядру, корабль потерпел крушение в результате сбоя работы генератора пикоридора. Вот трехнуло их, наверное, подумал я. Удивительно, что вообще кто-то выжил. Нештатный выход из-под пространства равнозначен ситуации, когда из машины, идущей со скоростью 200 км/ч, выбрасывают на шоссе коробку с сырыми яйцами. Честно говоря, я мало что понял из пояснения информатора относительно причин приверших аварии, улавливая только общий смысл. Люди уже давно не применяют для космических полётов сложный и небезопасный способ создания пикоридоров, требующий длительной подготовки и колоссальных затрат энергии. Но я немного помнил школьный курс истории космоплавания. Из десяти кораблей четвёртой экспедиции до цели дошло шесть, а на землю вернулся один. Из первой экспедиции не вернулся никто. Я продолжал слушать. Титан выпал из коридора в опасной близости от звезды, настолько близко, что должен был упасть на неё через 110 часов. 3 из 4 разгонных двигателей были разрушены. Четвёртый работал едва на половину мощности, так что невозможно было ни толком затормозить, ни набрать сколько-нибудь приличную скорость. Однако, совершив ряд рискованных эволюций с помощью уцелевших маневровых движков, И умело используя поле тяготения звезды, затягивающей корабль в смертельную гравитационную ловушку, экипажу удалось вначале вывести корабль на орбиту вокруг светила, которое они без всяких затей нарекли Гелиос. Понятно, что в такой ситуации не до фантазий, а затем направить его в сторону единственной в системе планеты. Выбирать было нечего. Началось долгое путешествие в темпе черепахи. Полтора года странствия в космосе, через два пояса астероидов и аварийная посадка окончательно добили Титан. И тут несчастливому путешественнику наконец повезло. На планете оказалась атмосфера земного типа, и полностью отсутствовали опасные микроорганизмы. Я слушал рассказ информатора и восхищался хладнокровием и целеустремлённостью этих ребят. которые, осознав, что назад им, скорее всего, никогда не вернуться, не пали духом, не сошли с ума, не перерезали друг друга. Они приводили в порядок искалеченное оборудование, вели наблюдение окружающей среды, проводили научные исследования, составляли карты континентов. Единственное, чего они не сделали за все годы своего пребывания здесь, так и не дали имени планете их приютившей и ничего не строили. хотя и могли бы. Трансгалактические корабли того времени были по сути огромными летающими заводами со сложной системой производства и воспроизводства всего, что необходимо для жизни людей. Но вместо того, чтобы построить себе сносное жильё, они предпочитали делать несложные летательные аппараты и облетели вдоль поперёк всю планету. Собрали даже небольшую подводную лодку и опустились в ней на дно океана. Ожили в корабле и до последнего надеялись, что слабый сигнал их маяка будет услышан, что за ними прилетят. Эта стелла была памятником не только космонавтам С Титана, но целой эпохе в истории освоения космоса. От неё остались десятки разбитых кораблей на планетах с названиями и без, десятки других кораблей, затерянных в пространстве, мёртвых металлических гробов с мёртвыми экипажами внутри. Да такие вот мемориалы